Уолтер подумал, что это для них лишний плюс. «Если мне не удастся догнать вас, езжайте в Кинсай», — шепнул он Трису. Пошарив в поясе холодными пальцами, Уолтер отыскал там второе письмо, которое передал ему Антемус. «Доставь его купцу Сун Юнгу в Кинсай. Он вам поможет до моего приезда. Чтобы добраться туда, вам придется положиться на Лю Чунга». Они крепко пожали друг другу руки. "Трис, ты мой самый лучший друг", сказал Олтер. "Не делай этого, Олт. Я всё понимаю и всегда верил тебе на слово. Если если всё пойдёт не так, надеюсь, что отец небесный позволит нам встретиться в лучшем мире". Олтеру предстояло трудное прощание. Он подошёл к Марьям. "Всё решено?" спросила она, продолжая паковать вещи. Ты остаёшься не надолго. Очень скоро я тоже уеду со всей скоростью, на какую только способен мой конь. Девушка выпрямилась. Я не стану плакать, тихо сказала она. Иначе размажется краска. Нельзя, чтобы она потекла, правда? Но я знаю, я знаю, что никогда больше тебя не увижу. Марьям не могла больше сдерживаться. И на глазах показались слёзы. "Олтер, я так тебя люблю". Олтер проехался вдоль строя, пытаясь как бы незначай встретиться с Заигой. Наконец он увидел Арту и поскакал рядом с ним. "У меня есть чужой кинжал", сказал он. Казалось, Арту успокоился, увидев молодого человека. Он ухмыльнулся. "Это кинжал Арту?" ответил он помолчав. У Арту острый глаз. Он многое видит. Арту желает получить кинжал обратно. Скоро Арту придёт в юрту христианских псов. Он может много чего сказать. Грязные цены запада должны ждать Арту. Волтер подскокал вперёд. Ему повезло, что когда он подъехал к повоздке с компасом, за ней следовало несколько запасных коней за которыми приглядывали двое мрачных слуг. Он соскочил с седла и отдал поводье слугам. Никто из охранников не обратил внимания, что он открыл заднюю дверцу повозки и вскочил внутрь. Олтор сразу почувствовал резкий запах наркотика. Старый китаец валялся под столом, тощую фигуру прикрывало одеяло. Он лежал с широко открытыми глазами. Но взгляд был бессмысленным и неподвижным. Он находится под воздействием наркотика, подумал Волтер. Старик тем не менее сделал то, что от него требовалось. Привязал рычаг верёвкой, чтобы повозка не сбивалась с заданного направления. Волтер отвязал верёвку. Олдер легонько сдвинул рычаг на парочку сантиметров. Он решил, что станет перемещать его постепенно. Ему следовало быть очень осторожным, чтобы ни один внимательный взгляд в караване не обнаружил, что они сбились с курса. Спереди в полоске было отверстие, через которое можно было следить за дорогой, но в данный момент у оолтору мешало ясно видеть нога погонщика. Он слышал, как монгол бормотал: "Яхулун хороший человек. Яхулун хороший человек. Если я хороший человек, Почему тогда мне приходится вести эту вонючую деревянную повозку и указывать путь этому вонючему стаду?